глава 36 на горизонте замаячила фигура всадника мира что ли что только не привидится усталому обезвоженному организму но огромный фонтан или озеро пришли с ь бы более кстати на худой конец бочка холодного квасу я мечтательно зажмурилась и облизнула пересохшие губы к величайшему сожалению даже миражи не являются совершенно нетрадиционные я вновь перела взгляд в горизонт приставив ладонь ко лбу, как импровизированный козырек от вездесущего слепящего солнца. Так и есть. Садик. Впрочем, это еще не значит, что он не глюк. Эскорт из двух грифов заметно обеспокоился. И чем их мираж не устроил? Сиплыми воплями птицы предприняли очередную попытку моего досрочного поедания. Чнимый произвол пернатых тварей возмутил меня до глубины души, можно сказать, ранил в самое сердце. А я-то думала, что мы подружились. Какое коварство! Одна тварь спикировала вниз и приземлилась, взбив лапами песок. Несколько секунд вокруг нельзя было не только ничего разглядеть, но и ничего вдохнуть, а единственными звуками были дружные чихания и мои сдавленные ругательства. Наконец пыль стала оседать, не явив мне ничего утешительного. Птицы атаковали слаженно одновременно с двух сторон. Если бы не меч, Украшать бы мне скучный пустынный пейзаж своим чисто о б л о д а н н ы м черепом. Птицы разъявили зубастые клювы в попытке дотянуться до глупой добычи, сопротивляющейся им из чисто природной вредности. Я парировала выпады хищниц как умело, слабо и неудачно. Щелчок массивного клюва бок о в о ж г л о а у одной птички остался изрядный клок многострадальной футболки. Я пригорюнилась, одежду было жаль. А себя... н применул заметить меч. «А себя-то более всего!» Тихо вздохнула я. «Значит, я могу действовать!» Осторожно предложил Ахоромариэль. «Черт с тобой! Давай!» В конце концов, какие у меня варианты? С одной стороны, весьма сомнительная честь накормить совершенно незнакомых пернатых собственной плотью. Что вовсе не хотелось сделать. С другой, покрошить этих хищниц капусту. Второй вариант все больше нравился. «А, ладно! Гулять так гулять!» Меч издал нечто подозрительно напоминающее сдавленный смешок, и я с удивлением услышала собственные слова. «Ну все! Молитесь, если умеете!» Они не умели. Я так и знала. Моя улыбка сильно смахивала на волчий оскал. «Сдается мне, что волки скалятся гораздо дружелюбнее!» Клыкастый клюв твари щелкнул так близко, что щеку обдало смрадное дыхание падальщика. Но меня там уже не было. Тремительный кувырок через голову в опасной близости от когтистых лап. И меч вошел в живот, как в масло. Птица издала пронзительный крик. в с е п о в е д н ы е когти взрыхлили песок, но я успела откатиться в сторону. Тварь завалилась на бок. Что-то хлестко свистнуло в воздухе, и арбалетный болт на вылет прошил крыло другой. Хриплые бопль боли, и вторая птица бросилась на утек, оставляя во мне Странное разочарование быстротечным боем. Ну вот, нечестно, только начали. Приветствую тебя, прекрасное дитя. Бархатный баритон заставил подпрыгнуть от неожиданности. Я зазиралась вокруг, чтобы понять, о каком дите идет речь. Но никого кроме себя и подозрительно знакомого рыжего типа на прекрасном т о н к о н о б о м жеребце не обнаружила. с е д л о был привязан на аркане н е у д а ч л и в о й воришка. И тут б е д н я г и не повезло. Хотя держался эльф с достоинством перворожденного, словно это его любимый способ путешествовать. «Скажи мне, дивный цветок пустыни, ты часто гуляешь здесь одна?» «Это он обо мне?» «А ты что здесь делаешь?» – требовательно вопросила я. Рыжая бровь мужчины удивленно изогнулась. «Еду мимо!» – предложил он свой вариант развития событий. «Ну, с к о з а н у Какова вероятность встретить посреди пустыни эльфа? А это не эльф. Спокойно поправил меня Ахором Риэль. А кто, удивилась я, просто прохожий? Ты спутывала его с Тирандерриэлем. С кем, о п е ш и л а я, а это еще кто? Как кто? Ну, тот рыжий, который обратил тебя рысю. Я совершенно запуталась. А это тогда кто? Его отец, разумеется. Не веришь? Преклядись к ушам. Как ни странно, и я не стала вступать в долгие дискуссии, а просто последовала совету. Хм, уши как уши, аккуратные, можно сказать, симпатичные. Вот именно, согласился меч, а у эльфов ушки заостренные. Точно, но надо же, я и забыла. Минуточку, значит, отец этого самого Тирандереля, Дьямон? Ага, ничего себе, я кокетливо потупилась. в конце концов, не каждый день меня называют зимным цветком пустыни. Пусть даже комплимент в устах демона вещь весьма сомнительная. И как этого т е р а н д е р и э л я у г о р а з д и л а о б з в е с т и с ь отцом из другого мира? Он что, тоже наведывался у т е л ь ф и ц у с у Все гораздо прозаичнее, хмыкнул клинок. Его мать, прекрасная л а р а н д е полюбила демона, чем опозорила свой род. т е р а н д е р и э л ь родился от этой постыдной связи. Отец л о р е н д е л ь предложил любимой и к тому же единственной дочери отказаться от ребенка и вернуться в лоно семьи, но она предпочла изгнание. Какая трогательная история. Неудивительно, что сынок вырос маньяка. Тяжелое детство и все такое. Не соизволит ли прекрасная незнакомка оказать мне честь, продолжив путь вместе на моем коне, привлек мое внимание незнакомец. Демон, а как красиво из н е сняется. Я пришла в восхищение. По-твоему, все демоны косноязычные? п о тому ж он тебе явно льстит. Пусть у него так мило получается. Соизволит, любесно улыбнулась я, с благодарностью принимая протянутую руку. И ты поедешь с таким врунишкой? Незнакомец помог удобно устроиться перед собой, и мы тронулись в путь. Я Велиор. А вас как зовут? Виктория, откликнулась я. Если замок Черного мага напоминал незыблемую монолитную глыбу, то дворец демона походил на него примерно так, как породистый а х а л к и т и н с к и й скакун на тяжеловоза. Нечто ажурное, белокаменное, с куполами и замысловатыми решетками окон. Мечта любого принца из «Тысяча и одной ночи». Перед дворцом разбит тенистый сад, до последнего момента принимаемый мной за обман зрения. При ближайшем рассмотрении мираж трансформировался в многочисленные фруктовые деревья, пестрящие разнообразными цветами невиданной красоты, всех мыслимых и немыслимых оттенков. По саду расбегались аккуратные дорожки, посыпанные крупным разноцветным песком, напоминающим цветной бисер. Тут же был чудесный искрящийся фонтан с золотыми рыбками. Не хватало только прекрасных гури, играющих на разнообразных музыкальных инструментах. Ну нет, так нет. Удовольствуемся уже имеющимся. Во дворе Велиор неторопливо спешился, помог спуститься мне и бросил по в о д ь я жеребца, пробегавшему мимо мальчишки. Кстати, а что демон собирается делать с вором? Я спросила его об этом. Велиора искренне у д и в и л о мое живое участие в дальнейшей судьбе эльфа. «Хорошему рабу работа всегда найдется», сказал, как отрезал демон. «Рабу? Опа! У них тут рабство процветает». Я скосила глаза в сторону у гордо взирающего на меня эльфа. Вдохнула, обругала себя за добросердечность, а нечего было в лабораторию к м о г у забираться. По делам и награда. Но не могла не сказать, а по какому праву вы определяете на работы моего личного слугу? У эльфа от таких слов глаза стали больше, чем фары локомотива, а челюсть отвисла совершенно неприличным образом. И это хваленое эльфийское спокойствие? Серьезно? А что делал ваш слуга так далеко в пустыне? Он должен был охранять госпожу от опасностей. Хорошо, хоть не спросил, как я сама там очутилась. Одна без каравана лошадей верблюдов. Или что там полагается иметь подобном случае? Вещей при себе нет, воды и еды тоже. Сплошной экстрим. Да он немножко того. Я красноречиво п р е р а т е л а у виска указательным пальцем. Эльф настолько обалдел от неслыханной наглости, его высокорожденного обозвали блаженным, что выпучил глаза еще больше, и затвисшей челюсти закапалась слюна, что полностью подтвердило мою легенду о наличии у него слабоумия. «Чего того?» – не менее удивленно переспросил демон, с изумлением наблюдая за моей жестикуляцией. «Блаженный он!» – сочувственно вздохнула я, нежно косясь на окончательно обалдевшего умалишенного. Роняли его часто в детстве. Вот он с тех пор на голову жалуется. А так ничего, исполнительный. Бор захлопал глазами и промычал нечто нечленораздельное, чем окончательно убедил Велиора в своей дебильности. о плошность загладили так же элегантно, галантным приглашением на ужин. Как все-таки приятно, когда тебя оценивают наконец по достоинству. Или бессовестно врут, и хитно заявил о х о р о м а р и э л ь Ты в зеркало-то себя видела, цветок пустыни? Я просто отмахнулась от начинающего раздражать голоса. «Завидует! Небось за ним так н и к а к т о не ухаживали!» «Ошибаешься!» – он не собирался затыкаться. «Ухаживали и еще как! Просто я всегда трезво оценивал свои внешние данные. Тут я, честно говоря, обиделась. А по мне, так железяка, она железяка и есть!»